Глава 5. Кухонная дверь распахнулась. По дому поплыла французская речь. Родной язык Элади. Она явно была расстроена, но что именно говорила, не понять. Я выучила от неё лишь несколько французских слов, на том мои познания закончились. Эла ди кивнула, беззвучно пошевелила губами: "Прости". И направилась к шкафчикам. Руки её занимали пакеты с покупками и кофейный поднос, который она удерживала из последних сил. Эллади, как и я, уже надела рабочую форму, но поверх ещё накинула короткий дождевик. Светлые волосы под капюшоном, собранные в маленький пучок, остались сухими. Я вытерла мыло с рук и поспешила на помощь. Сумки оказались неожиданно тяжёлыми. В одной я увидела пачки цветного картона, ножницы, клей. Беременным нельзя столько носить. Женский голос в трубке зазвучал гораздо громче и отрывистее. Элоди отодвинула телефон от уха. "Родители", пояснила она, опуская пакеты на стол. О её родителях я знала мало, лишь то, что они не испытывали восторга по поводу решения дочери покинуть Францию ради брака с американским солдатом. В военных поселениях вроде нашего нечасто увидишь французов. Я встречала много жён из Южной Америки и Мексики, одну из Германии, но из Франции никогда. Жизнь Эллади в Джорджии сильно отличалась от жизни на родине. Европа ни капельки не похожа на юг Соединённых Штатов. Надеюсь, по возвращении Филиппа из Афганистана Эллади станет легче. Хотя мне вспомнилось, как зло он разговаривал с ней недавно по скайпу. Я тогда вошла в комнату и невольно услышала несколько фраз. Да и сегодня утром Элоди выглядела убитой из-за ночной ссоры с мужем. Ничего да грустно. Надеюсь, у них это временно. Ну, просто типичные размолвки молодой пары, в которой муж на войне, а жена беременна. Ох, боюсь, мой оптимизм притянут за уши. Элоди, продолжая говорить по телефону, направилась к выходу, но я её остановила. Я принесу остальное. Ты разбирай покупки. Она улыбнулась Однако тут её собеседница что-то сказала, и Эллади замерла. Переключила телефон на громкую связь, опустила его на столешницу. Заговорила, перекрикивая возмущённый голос матери. Я направилась за пакетами к машине. Бедная Эллади, и тут ей нет покоя. Надеюсь, всё не так страшно, как кажется. И надеюсь, я успею быстро сбегать к машине и обратно, не вымокнув до нитки. В дождь я регулярно оказывалась без зонта и плаща. А резиновых сапог вообще никогда не имела. Была не готова к обычной жизни, зато чересчур готова к маловероятным событиям. К примеру, хранила набор выживания на случай землетрясения, да-да, <связывания> в Южной Георгии. При этом не могла похвастать ни одним дождевиком, хотя о дожде и у нас шло предостаточно. Элоди, прикусив язык, буравила взглядом телефон. Я посмотрела на неё ещё раз, и распахнулась отчётную дверь. Выскочила наружу Взвизгнула от дождевых струй и припустила вперёд, стараясь не поскользнуться на грязи. В открытом багажнике, кроме пакетов с покупками, обнаружилась сложенная детская коляска. Светло-зелёная, на вид почти новая, но без коробки. Времена меня забывала, что в моём домике скоро появится ещё один человек. Я приложила ладонь к коляске, чуть постояла так, затем подхватила покупки и побежала назад. Во влажном воздухе густо пахло землёй. Очередной мой недобитый проект старательно добивал двор. Впрочем, скромный ремонт, который я слишком затянула, потихоньку продвигался. Я почти закончила укладывать плитку в ванной за одну несчастную неделю. Невроз или ответственность? Пожалуй, немного того и другого. Мимо знака "Стоп" проехал внедорожник, и сердце ухнуло вниз. Это был не Кайел. Не его машина. Но она напомнила о нём. О его громком Форде. О том, как дребезжал мой домик, когда Кайл под окнами поддавал газу. Внедорожник свернул в переулок, от огромных колёс во все стороны полетела дождевая вода. Вот сволочь. Я промокла насквозь. Ещё бы стою тут, словно потерявшийся щенок. Я поспешила внутрь, хлопнула задней дверью. Хелоди уже не разговаривала. Сидела за кухонным столом. "Прости за это безобразие", она тяжело вздохнула. Глаза налились слезами, голос её дрожал. Акцент слышался сильнее обычного. "Они хотят, чтобы я вернулась домой". "Что? Кто?" Я упала на стул напротив и вытерла с лица дождевые капли. Хелоди выглядела потрясённой. Покрасневший кончик носа выделялся на фоне очень бледной чистой кожи и розовых щёк. Что случилось, Эль? Кто-то Кто-то написал родителям глупое враньё. Они поверили ему, не мне. То есть Кто им написал? В полной растерянности переспросила я. На Фейсбуке им могли прислали сообщение про измену Филиппа. Ещё что-то в том же духе. Кто прислал? Ты знаешь? Элоди покачала головой. и не глядя на меня ответила. С какой-то фальшивой странички. Это глупо и неправда. Не понимаю, зачем и как вообще нажгли моих родителей. Мне не хватало слов. В голове теснились одни вопросы. На кой чёрт такое делать? обратилась я к кухне. Просто кошмар. Плечи Эллы затряслись. Да ещё на обратном пути позвонил врач, сказал, что у меня по анализам низкий уровень сахара в крови. Всё от стресса. Её телефон вновь завибрировал. На экране высветилось: "Папа". Анна отодвинула мобильный подальше. "Я больше не выдержу, не смогу". Эллиди прижала пальцы к вискам. Её грудь вздымалась и опадала. Телефон на столе дрожал. "Они считают, я не справлюсь. Ни с чем. Не сумею быть женой, матерью. Столько проблем, а ведь малыши ещё даже не родился". Эллиди заплакала. "Где ему жить?" У меня ни дома нет, колыбели. Ничего нет. Я сама не понимаю, что делаю. О, Хэл, сочувственно выдохнула я и придвинула стул чуть ближе. Ты станешь прекрасной мамой. Даже не сомневайся. Это не просто слова. Я знаю тебя, твоё доброе сердце. Всё будет хорошо. Я старалась говорить как можно убедительней. Малыш на подходе. Хэлди нужен заряд уверенности. К тому же, Я готова была подписаться под каждым словом. Я повидала разных матерей, и хороших, и плохих, и очень плохих. «Карина, я серьёзно, я тут одна. Если ребёнок родится, а Филипп ещё не приедет или будет ранен?» Она заметно дрожала. Я потянулась через стол, взяла её за руку. Ладонь была ледяной. «Ты замёрзла». «Да ничего!» — пожала плечами Элоди. И заговорила с чувством. «Сейчас мне плевать на холод. Родители уверены, что я не справлюсь. Папа так и заявил сейчас по телефон. Мама поддержала. «Им страшно, до да ужаса!» Так сказали. «До «Да ужаса!» Я обдумывала услышанное. «До «Да ужаса — это перебор», — заметила я, злясь на её родителей. Нашли время для беседы о супружеских трудностях. Не познавато ли? «Зря они так говорят». добавила я. Ошибаются. Элладина на меня даже не глянула. Они теперь, мужем его ненавидит. Думают, он мне вряд ли изменяет, пока я тут совсем одна. Она подчеркнула последнее слово, и я ощутила стыд за то, что не сумела избавить её от чувства одиночества. Очень жалела её. Бедняжка. Родители на неё накинулись. Я вспомнила слова Кайла. Чувство собственной правоты обязывает Нужно понимать, кому и как её доказывать. Искать к каждому человеку свой подход. Очередная мудрость от Микаэла Мартина, поэта, собственной персоной. «Ты не одна», — сообщила я Элоди, прогнав Кайлу на задворке сознания. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем она заговорила. Посмотрела на меня. Очень печально и искренне. Элоди была сломлена. Я ощущала её отчаяние, видела в каждом движении. У меня есть ты. Я ценю это и люблю тебя, но скучаю по своей большой семье и старым знакомым, по жизни дома. В последнее время стало чуть легче. Всё-таки друзья появились. Элла девиновато умолкла, словно спохватившись. И ушла от темы друзей. О, малыша не будет здесь семьи. Да и как мне работать при нынешней зарплате, я не смогу взять няню. Эл. Мы живём вместе. Я присмотрю за малышом, пока ты работаешь. Организуем смены в разное время. Хелоди тут же напомнила о том, что наше соседство не навсегда. Карина, когда Филипп вернётся, я буду жить дальше от работы. Ничего. Сможешь завозить ребёнка ко мне по дороге? Тебе не решить моих проблем, Кари. Я знаю, что ты хочешь помочь. Ну это не в твоих силах. Наверное, сряя вышла замуж. Началось всё да в такой спешке. Не знала, какие они штаты. Не предполагала, что буду надолго оставаться одна. Мама права. Я прыгнула в самолёт, почти не зная Филиппа. А вскоре ещё и забеременела. Чем мы думали. Голос Элеоди надломился. Она вскинула руки вверх, словно вопрошая небеса. Заплакала ещё горше. Напряжению требовался выход. Рыдая, Эллади обмякла на стуле. Слёзы текли по щекам, лицо всё больше краснело. Она прижимала руки к животу и всхлипывала. Я не знала, что сказать, как утешить. Возможно, Эллади права. Я не могу помочь. М-м, это не в моих силах. У меня нет денег даже на возвращение домой. Боже, что делать? Родители злятся, а я из-за них теперь во всём сомневаюсь. Она вновь заредала. Потом, испуганно добавила: "Мне страшно, до ужаса". Поперхнулась слезами, начала кашлять. Я поспешно налила ей воды. Элоди залпом выпила весь стакан. Похлопала себя по груди. "Тут болит. Голова сейчас лопнет". Я так слёзы сыак. Но Элоди продолжала вздрагивать словно в истерике. Плечи трясло от сухих рыданий. Прошло несколько секунд. Паника взяла верх, и Элоди на глазах превратилась во встревоженную мамочку. Руки вновь обняли живот, я протянула ей новую порцию воды. Элоди поматала головой, глубоко дыша и истерически всхлипывая без слёз. Громкие рыдания заглушили звук открывшейся задней двери. через порог, как ни в чём не бывало, шагнул Остин. В голове у меня поплыло.